На подготовку первой партии в 50 порций у нас ушло больше двух часов. Получалось так, что если продолжить с такой же скоростью, то на создание тысячи заготовок понадобится около двух суток. У нас же в запасе имелось не больше десяти часов. Когда с рынка вернулись Джо и Терри, дело пошло быстрее, но все же не так скоро, как хотелось бы. На еду мы отвлеклись буквально на 10 минут и снова приступили к порталам. Через пять часов беспрерывной мутации у меня заболели ладони. Кожа на них покраснела и воспалилась. Все вспотели от напряжения. Хиниган переступал от ящика к ящику с мензуркой в руке и шептал себе под нос, боясь что-нибудь упустить. Ему помогала Джо. Она ловко управлялась кристаллическими порошками и костной пылью, не забывая еще и подгонять остальных. Ее звонкий и бодрый голос не давал никому покоя. Дарт несколько раз основательно обжег себе руки и один раз опалил ресницы, брови и челку. Его завидный оптимизм сменился мрачностью. Пока мы создавали заготовки, Терри складывал их в пустые ящики и приносила к порогу. Она хоть и не подавала виду, но тоже устала. Фил все это время зорко следил за порциями сыпучих и жидких материалов в каждой мензурке, порой подскакивал кому-нибудь и помогал, порой мешал, орал, злился, порой молчал и стоял над душой. На шестой час работы у Хлои начали подрагивать пальцы. Я заметил это, когда она в очередной раз держала мензурку, а я мутировал смесь у дна. На седьмой час она все же выронила сосуд из рук, и тот разбился, взорвавшись прямо у моих ног. Вонь окатила комнату. Розовые стены мгновенно вобрали в себя портальную пыль и окрасились в серый, как и моя одежда тоже, заодно лицо и волосы. «Вот дерьмо!» — ругнулся я. Потом кашлянул и вытер слезящиеся глаза кулаком. «Рэй, прости», — ахнула Хлоя. «Она принялась вытирать мою физиономию подолом своего платья и не успокоилась, пока я ее от себя не отодвинул». «Все», — рявкнул Фил, — «надо отдохнуть». Хениган замер с очередной порцией смеси в руке. «А сколько у нас сейчас заготовок?» — уставшим голосом спросил он. «682», — отрапортовала Терри. «Четыре ящика». «Не успеем», — совсем помрачнел Дарт. Я глянул на собственные руки и нахмурился. Ладони были уже не красными, а бордовыми, с набухшими кровяными мозолями. Кожа потрескалась и болела невыносимо. Никогда бы не подумал, что использование кодов в ударном режиме способно вызвать такие неприятные последствия. «Твои руки, Рэй!» — опять ахнула Хлоя. «Какой ужас!» Оточенными движениями пальцев она нарисовала две лечебных руны и приложила их к моим ладоням. Приятная прохлада проникла в кожу и сразу стало легче. Я выдохнул и оглядел всех. «Ладно, давайте успокоимся и сделаем столько, сколько получится». Праза подействовала как заклинание, и всеобщее напряжение сразу схлынуло. «Но лучше сделать тысячу», — все же добавил Фил. В шести вечера у нас было ровно 800 заготовок для сумрачных порталов, и двадцать уже готовых коротких порталов. Все это заняло шесть ящиков. Каждый из нас вымотался настолько, что уже не мог разговаривать. Дарт уселся прямо на полу, не в силах встать. Его красное от ожогов лицо до сих пор хранило мрачное выражение. Хинниган пристроился на ящике, снял очки и обхватил руками потный лоб. Джо устало присела рядом со мной на краю кровати. Терри прижала спиной к стене и прикрыла глаза. Одна только Хлоя опять принялась меня лечить. Возражать я не стал. Мозоли на моих ладонях полопались и закровоточили. Медсестра обработала их рунами и перевязала лентами, сделанными из простыни. когда я тоже порядком истратил и сидел теперь с ощущением, что меня выпотрошили. На отдых ушло минут пять, не больше. «Ладно, а теперь надо ящики в машину перенести», — объявил я. «Чего уселись? Все за работу!» — поддержал меня Фил. Он и сам валился с ног, но подскочил, как ужаленный. Шевелитесь! 800 порталов — это вам не тысяча, на целых 200 меньше. Мы уже поняли, что считать ты умеешь, отозвался Хиниган и со вздохом надел очки. Все собрались у выхода и взяли по ящику. Они оказались совсем легкими. Фил выскочил в коридор и пробежался до лестницы, проверяя, нет ли лишних глаз. Потом все отправились вниз к автокэбу. Я шел последним и не особо торопился. Рядом со мной шагал Фил без ноши. Когда в коридоре мы остались вдвоем, я попросил его забрать ящик. «Унеси пока, мне надо вернуться в комнату, кое-что прихватить». «Сделаем!» Фил без раздумий схватил ящик и поторопился вниз. Я же, наоборот, рванул обратно. У меня имелось около минуты-двух, чтобы сделать короткий портал. Рецепт я отлично запомнил. К тому же он был вдвое проще, чем рецепт сумрачного портала. Прихватив пустую мензурку, я быстро сыпал в нее необходимые ингредиенты, затем стянул с ладони бинты из простыней и обхватил руками сосуд, отправляя в него 30 единиц кадо. Кожу опять пронзила жгучая боль, но это меня уже не волновало. Чтобы найти печать, оставалось не больше пары часов. Стараясь не замечать боли в ладонях, я зажмурился и сильнее сжал мензурку. Портальная смесь была готова уже через 10 секунд мутации. Как назло, в коридоре послышались приглушенные голоса Дарта и Хинигана. Я торопливо пересыпал в руку серебристый порошок и отшвырнул мензурку, после чего приготовился ударить другой ладонью, чтобы портал сработал и перенес меня туда, куда мне нужно. И в этот момент в комнату вошла Терри. Увидев смесь на моей ладони, девушка все поняла и без раздумий кинулась ко мне. Я размахнулся и ударил ладонью о ладонь, своей ладонью о ладонь Терри. Она все-таки успела ее подставить, а другой рукой цепко ухватила меня за плечо. Раньше я не раз бывал на той самой улице, где стояла церковь Святой Софии, поэтому переместился без особых помех. Если не считать помехой Терри, которая клещом в меня вцепилась и отпустила, только когда короткий портал завершил действие. Терри Соло и до этого проявляла странное рвение, но здесь превзошла саму себя. Портал перенес нас в один из самых неуютных и безлюдных переулков улицы. Порой знание укромных мест добавляло преимуществ. А в сумерках невзрачные стены домов окраины казались еще мрачнее. Сама церковь находилась чуть дальше, практически в тупике, как и нужное мне кладбище. Однако прежде чем туда отправиться, надо было разобраться с Терри. И на этот раз от вежливости я был далек как никогда. Мой голос превратился в рычание. «Ты какого хрена полезла? Куда тебя не просили, Терри?» «Ты не должен идти один», — заявила девушка, серьезно на меня взглянув. «Ну, конечно. Тебя забыл спросить, что я должен и чего не должен. Обратно возвращайся отсюда пешком, прямо сейчас». Я развернулся и размашисто зашагал в сторону церкви. За спиной послышалось торопливое цоканье туфель. Терри поравнялась со мной и пошла рядом. Не выдержав, я остановился и ухватил ее за запястье, а потом применил прием фильтрации. Навязчивость Терри, похоже, имела свои причины и настало время их выяснить, пусть даже таким нахальным способом. Терри руку не отдернула. Она посмотрела мне в глаза и с легкостью отразила мою ментальную атаку. Все-таки чтица, она была сильная. «Ладно, Терри, я сам отпустил ее руку. Тогда скажи прямо, кто тебя ко мне приставил?» На лице Терри не отразилось никаких эмоций. Никто? С чего ты взял? Я просто беспокоюсь за тебя и не хочу отпускать одного. Я ведь понимаю, что ты пошел за печатью, а это опасно. Значит, беспокоишься? Ну, конечно. Мы все за тебя беспокоимся. Я вздохнул. Что ж, пойдем вместе. Только придется идти на расстояние. Мало ли, вдруг меня кто узнает, хотя бы к тебе не прицепится. Терри нахмурилась. Она никак не могла понять, в чем подвох моего предложения. «Иди вперед, Терри», — поторопил я девушку. «Выйдешь из переулка и направляйся вдоль по улице до тупика. Я пойду следом. Не бойся, никуда не денусь. Раз уж ты увязалась, куда теперь тебя девать?» Девушка оглянулась, посмотрела в сторону улицы и решила, видимо, что лучше согласиться, чем припираться. По крайней мере, я взял ее с собой, а именно этого она и добивалась. Терри отправилась первой, я же пошел от нее на расстоянии метров двадцати. Поначалу чтица оглядывалась почти каждые пять секунд, но, видя, что я не отстаю и бежать от нее не собираюсь, успокоилась, зашагала увереннее и перестала вертеть головой. Отлично. Очень вовремя. На ходу я приложил пальцы к правому виску, задействуя рунное зрение. Как только силуэт Терри высветился поверх ее фигуры, я начал быстро его срисовывать. Улегшись, даже пару раз запнулся и чуть не разбил себе нос. Все же я был не настолько опытен в рунном творчестве. На создание фантома Терри у меня ушла без малого минута. Завершив рисунок, я остановился. Девушка дошла практически до конца переулка и тоже остановилась. Затем обернулась и уставилась на меня. В сумерках сложно было уловить выражение ее глаз, но, уверен, оно ничем не отличалось от того, что я недавно видел в глазах Лои. «Подойди». Негромко приказал я. Терри поспешила ко мне. Вот теперь я разглядел обожание на ее бледном худом лице. Прямо скажем, прием руного влияния не слишком честная штука, но сейчас мне было не до выбора. Тем более и сама Терри мне явно что-то договаривала. Как только девушка подошла, я взял ее за руку и притянул к себе. Терри закусила губу от восторга и сильнее стиснула мою руку. «Рэй...» «Чего ты хочешь?» — спросила она томным голосом. «Позволь прочитать твои мысли», — сразу же попросил я. Девушка закивала. «Ну, конечно, читай, все мои мысли открыты для тебя, все тайны, абсолютно все». «Да уж, ничего приятнее от загадочной ментальной чтицы мне слышать еще не приходилось». Я отвел девушку подальше от дороги к забору и взял ее за обе руки. Теперь чтица не сопротивлялась и не выставляла ментальной защиты. Она, наоборот, с охотой выкладывала все свои воспоминания. Я сильнее сжал ладони Терри и перенесся в Ранстад. Раньше я никогда не видел мыслей юных особ, а тут мне пришлось ощутить себя девушкой на некоторое время. Стать Терри Соло. Странное ощущение. Слишком беспорядочное восприятие быстрое движение глаз будто я пытаюсь увидеть все сразу еще и подумать о том что вижу, чувствую или отдаленно знаю пасоны платьев и костюмов модные оттенки помады адреса портных стоимость украшений имена титулы названия блюд книг улиц интерьеров картин театральных постановок выражения лиц прохожих настроение родственников знание о том кто с кем спит, кто кому должен, кто кого ненавидит беспокойство за тех, кого я даже не знаю, беспокойство о том, что я завтра надену, к лицу ли мне синий и вообще, как поживает моя кузина Юлиана, не собирается ли она сбежать от мужа, который ей изменяет уже два года, ах, какой подлец, чтоб его автокэп переехал. Адская мешанина. Освоившись наплывом никчемной информации, я, наконец, осознал себя Терри Соло и понял, где нахожусь. Я на празднике брата. Совсем скоро Питера объявят новым патрициям клана Соло. Мне совершенно непонятен выбор родственников, но мнение младшей в семье никого особо не волнует. Единственным, кто со мной всегда считался, был дядя Бартоло, и мне до сих пор больно вспоминать о том, что он погиб. Кстати, дядя был первым из Соло, кто познакомился с Теодором Рингом. Теодор Ринг, да, он тоже здесь. Тоже явился на праздник Питера. Я украдкой наблюдаю за ним, притаившись в тени особняка. Ринг в дорогом костюме сидит за столиком в зоне для особых гостей. На лице, как всегда, выражение «мне на всех плевать». Но это только видимость. Внутренне он сосредоточен и готов действовать. Он что-то задумал. Я читаю это по его решительному и цепкому взгляду. Только вот что конкретно он задумал, одному дьяволу известно. И, возможно, Софи. Недаром она попросила меня за ним присмотреть и втереться к нему в доверие. Софи будто забыла, что этот человек полностью не доверяет никому, даже Дарту Оривану, а уж тот за своего друга готов жизнь отдать. Мне нравится наблюдать за Рингом. Таких, как он, я уважаю, но и опасаюсь тоже. А еще я отлично понимаю, что существует только один способ подобраться к нему поближе. Дождаться, когда он будет уязвим и физически, и морально — а потом сделать так, чтобы у него не осталось выбора, кроме как принять меня в свою команду. Софи права. Больше вариантов нет. Софи. Она всегда права. Я смотрю на ринга и думаю о Софи, а потом воспоминания вдруг перекидывают меня на пустырь у Гвардейской площади. Самый страшный момент моей жизни. Питер. Мой брат. Весь в крови, он лежит передо мной, распростертый и низвергнутый. Я стою на коленях, держу его за безвольную руку, шепчу. Сама не знаю, что шепчу, от горя и потери. И не знаю, что чувствую к убийце моего брата, ведь я просила не убивать Питера, но он решил иначе. Раненого Теодора только что унес Дарт. Ринг остался под чутким присмотром Хлои, рядом с растревоженным клифом и влюбленной до дурости джезефин Ринг всем нужен. Все хотят, чтобы он жил. Питер же не нужен никому. Только мне. Хлоя даже не попыталась помочь Питеру, а кинулась спасать своего распрекрасного ринга. Только его одного. «Я помогу ему, Терри». Голос за моей спиной чист и тверд. «Софи». Я оборачиваюсь. Женщина выглядит ужасно. Половина ее лица изуродована, но страх охватывает меня только в первые секунды. Я отпускаю руку брата и поднимаюсь, заглядываю в темные глаза Софи. Дрожь проносится по спине то ли от ужаса, то ли от благоговения. Софи мой учитель. Она всегда относилась ко мне с особой теплотой и не желала зла. Женщина протягивает мне руку. «Оставь Питера, Терри. Я позабочусь о нем. Иди с Теодором. Только скажи ему, что Питер мертв. Так Рингу будет спокойнее, и ничто не отвлечет его от поиска печатей. Твоя задача — помочь ему». Убереги его от глупости и ненужного риска и не позволяй ему надевать печать, ни в коем случае. «А если наденет?» — спрашиваю я тихо. Софи улыбается и на душе вдруг становится спокойно. «А если он все же наденет, то примени туман, как я тебя учила. Заставь его снять перстень. Это главная твоя задача, твоя миссия, Терри. Бартола часто говорил мне о том, что ты мечтаешь совершить великое. Так иди». «И соверши. Помоги-то Рингу найти реликвии и привести их в Ранстат. Помоги возродить эпоху пяти печатей». «Но Питер...» — хочу возразить я. Софи гладит меня по волосам. «Питер не умрет, дорогая. Он еще не совершил того, что ему предначертано. И ты не совершила. Оставь ненависть. Прости заклятого врага Рода Соло. Ты и сама понимаешь, что он защищался». Зато без тебя Теодор Ринг не совершит того, что должен совершить. Будь рядом с ним до последнего, пока он не найдет утерянные печати. Только так мы добьемся своего и спасем Ронстад. Вы видите будущее, Софи? Лишь часть. Лишь отдаленно. А некоторые люди для меня вообще закрыты. Например, Теодор Ринг. Я не вижу его внутренней природы, не вижу его глубоких воспоминаний, и это пугает меня. Но ты не бойся. Печати стоят того, чтобы перестать бояться. Они дают не только могущество кодов в определенном искусстве, но и даруют необычные навыки. Ворон наделяет даром смотреть сквозь преграды. Скорпион превращает в скользящую тень. Буйвол в десяток раз увеличивает выносливость воина и напор его кулака. Паук дает возможность сковывать врага невидимыми сетями, а лев рождает невероятный дар убеждения. Все вместе печати дают нечеловеческое могущество. Я смотрю на Софи и слушаю ее, открыв рот. Именно так, с открытым ртом, меня и вышибло из воспоминаний Терри. Она продолжала самозабвенно на меня пялиться, а я, в свою очередь, пялился на нее. Значит, интуиция меня не подвела. Девчонку ко мне приставили. И приставила Софи. А еще, оказывается, Питер Соло остался жив. Трех пуль ему все же не хватило. Что ж, это были странные новости, не слишком хорошие и не слишком плохие. Зато одно мне стало ясно. Терри Соло можно доверять. Я опять коснулся пальцами виска, убирая с фантома Терри рунное влияние. Через несколько секунд девушка пришла в себя и снова на меня взглянула, только уже с недоумением. Она не помнила, что с ней произошло. «Рэй, мы уже пришли?» «Нет, так что поторопимся». Я взял Терри за руку и поспешил к месту собственного захоронения. Как я не пытался избегать прохожих, от пристальных взглядов свою знаменитую физиономию все равно не смог уберечь. Два раза меня откровенно рассматривали и перешептывались. «Как похож, ты посмотри!» Пять раз Терри останавливалась и прикрывала ладонью мое лицо, делая вид, что поправляет мне волосы. Три раза она целовала меня в щеку и кокетливо смеялась. С такими задержками до церкви Святой Софии мы добрались только через 40 минут. Сумерки совсем сгустились. За церковью обнаружилось старое кладбище, обнесенное низким каменным заборчиком, кое-где уже сколотым и раскрошившимся, кое-где заросшим хом и сорняками. Именно это кладбище я и искал. Старое, заброшенное, всеми забытое. Чтобы ускорить поиски конкретной могилы, мне пришлось попросить присоединиться и Терри ищи надгробие с надписью «Мистер Смит из Бриттона», ну или что-то похожее. Девушка не стала спрашивать, что это за мистер Смит такой и почему именно его могилу нам надо найти. Она без лишних слов отправилась по рядам с крестами и над могильными насыпями. Вдвоем небольшое кладбище мы обошли быстро. Я даже успел заметить могилы людей с портретов Патриция Скорпиуса, Мора, Харриса и Робинсона. Из этого напрашивался вывод, что именно здесь и находилась часть музейных редкостей смотрителя Хамади, то есть святого отца Ригли. А вот тела самих, Мора, Харриса и Робинсона, скорее всего, были захоронены совсем в другом месте, как и тело мистера Смита. На этом же кладбище покоились лишь тайные реликвии упомянутых людей из тайного клуба. «Нашла!» — вдруг выкрикнула Терри из дальнего угла кладбища. «Рэй, я нашла!» От ее фразы меня пробрала дрожь. Неужели чутье меня не подвело? Неужели осталось совсем чуть-чуть, и я заполучу перстень со скорпионом, а значит, одним пунктом в моем списке станет меньше? «Иду», — негромко ответил я и направился к Терри. Старался не спешить, но ноги понесли меня к могиле мистера Смита с такой скоростью, будто кто-то подталкивал в спину. Добравшись до Терри за считанные секунды, я уставился на покосившееся надгробие. «Мистер Смит из Бриттона. Покойся с миром, друг». «Мы бережем твое сокровище». Хм. Так и было на нем обозначено. Надпись затерлась по краям гравировки, но все же буквы остались различимыми. «И что теперь?» — спросила Терри. «Теперь надо вскрыть могилу». «Вскрыть?» Вот теперь девушка позволила себе удивиться. Ничего не отвечая, я воспользовался искусством стихий. Для этого мне пришлось вспомнить атаку телохранителя, которого натравил на меня Леонель Скорпиус. Тот владел духом земли, древесным удавом, и создавал телесную искру интересным способом — ногами. За пару торопливых движений я стянул себя туфли вместе с носками и босой встал у могилы. Земля была холодной и влажной. Острые камешки и высохшие стебли травы пились в кожу ступней. Терри опять ничего не спрашивала, а просто наблюдала за происходящим. Я поставил ноги шире, обеспечив себе максимально удобную опору, после чего пристукнул пятками, будто вколачивал их в поверхность земли. Пришлось проделать это четыре раза. С первого ничего не вышло, но когда удав появился, то я сразу это почувствовал. По ногам пронеслись жгучие мурашки, кости отяжелели, да и все тело обрело вес и мощь. Меня пригвоздило к земле под грузом собственной силы. Управлять стихией земли оказалось непросто. Несколько раз я промахнулся с могилой, хотя стоял прямо перед той самой нужной. Сила Кадо будто назло уходила то назад, то в бок. «Попробуй поставить ноги еще шире и присогни в коленях», — предложила Терри. Я тут же последовал ее совету. Могила передо мной задрожала. Надгробие качнулось и упало, расколовшись на две ровные части. И вот земля, наконец, разверзлась, образуя яму глубиной метра три. «Отлично!» — выдохнул я. Затем зажег в руке огонь и спрыгнул в темное жерло могилы. Принялся обшаривать ее руками, ощупывать, осматривать и даже принюхиваться. В нос ударили ароматы сырости, прогнивших корней и жирных соков земли. Воняло всем, что только могла спрятать и сгноить в себе эта кладбищенская яма. Но вот печатью тут, похоже, совсем не пахло. Измазавшись земле вдоволь, я, наконец, выбрался из могилы. Злой как черт. Уселся прямо на землю и нахмурился. Терри не пыталась меня успокаивать. Вместо этого девушка с интересом разглядывала остальные могилы. «Странное тут место», — пробормотала она. «И имена странные. Вот взять хотя бы этого мистера Смита из Бриттона. Ну что за имя такое, прозвище? Или вон на том кресте написано «Он любил танцевать» и больше ничего». Или «крылья возносят нас, смертных, на небеса, а падают оттуда только бессмертные». Так говорил мистер Льюис. Правда, никто не понял, что он имел в виду. Хм. А вот тут, смотри, вообще только два слова. «Его сестра». Я вздрогнул. «Сестра?» Или послышалось. Или совпадение. Мало ли, у кого была сестра. Но я все равно вскочил, будто меня снизу пнули. «Где его сестра?» «Да вот же, рядом». Терри указала на ближайшую могилу. «Видишь? Его сестра!» «Точно!» Там было написано два слова. «Его сестра!» Могила с маленьким крестом находилась рядом с могилой мистера Смита. Возможно, и имелось в виду, что здесь захоронена именно его сестра. А может, и не его. Я подошел к кресту и провел ладонью по шершавому камню. Ребека, прошептал я почти беззвучно. Укажи мне путь к свободе, и я добуду ее тебе. Под моими босыми ногами сразу же задрожала земля, и я снова воспользовался магией стихии. В этот раз древесный удав оказался точен и быстр. Могила с надписью «Его сестра» вскрылась за считанные секунды с тихим шелестом песка и треском полопавшихся корней. И опять зажег в руке огонь и спрыгнул вниз. Свет озарил яму. Глинистые стены, взрытое дно. И черную шкатулку. Опустившись на колени, я уставился на вещицу, потом бережно стер пальцами грязь с крышки. Да, это была та самая шкатулка, которую я видел в воспоминаниях о святом отце Ригле. Бог мой, та самая. «Ну что там, Рэй?» — с нетерпением спросила Терри, заглядывая вниз с края могилы. «Скорпион», — ответил я чуть дрогнувшим голосом. «Мы нашли его». Я настолько увлекся поглаживанием шкатулки, что не сразу услышал тревожное бормотание Терри, только после того, как она запустила в меня комком земли. «Рэй, ты слышишь? Нас заметили, Рэй. Там люди с фонарями. Они бегут к нам, и их много!»